вы не переживете его и на неделю. Я во всем этом нисколько не заинтересована. Шалость, на которую вы сетуете, я учинила, во-первых, для того, чтобы позабавиться, а затем, чтобы услужить одной моей приятельнице. Мне захотелось, продолжала Ванина, опять принимая дружеский тон, оказать услугу умному человеку, который вскоре будет моим дядей, и, судя по всему, Наверное, возвеличит свой род. С лица министра исчезло недовольство. Красота Ванины, несомненно, содействовала этой быстрой перемене. В Риме была известна слабость к Катанцара. красивым женщинам, а Ванина, переодетая лакеем дома Савелли, в плотно облегающих ноги шелковых чулках, в красном жилете и голубой ливрее с серебряными галунами и с пистолетом в руке, была прелестна. Моя будущая племянница, сказал министр, почти смеясь, вы совершаете величайшую шалость, и она будет не последней. «Я надеюсь, что такой благоразумный человек, как вы, — ответила Ванина, — не выдаст меня, особенно Дону Ливио. А чтобы склонить вас к этому, дорогой дядюшка, если вы даруете мне жизнь человека, которому покровительствует моя приятельница, я вас поцелую». Продолжая разговор в том полушутливом тоне, в каком римские дамы умеют устраивать самые важные дела, Ванина сумела предать этому свиданию, начатому с пистолетом в руке, Характер визита княгини Савелли своему дяде, римскому губернатору. Хотя сеньорка танцара и высокомерно отвергал мысль, что страх делает его податливым, он вскоре стал перечислять племяннице все затруднения, которые он встретит, если попытается спасти жизнь мисс Обсуждая эту задачу, министр расхаживал вместе с Ваниной по комнате, Он взял с графин с лимонадом и наполнил хрустальный бокал. Когда министр подносил бокал к губам, Ванина мгновенно выхватила его и, немного подержав, как бы по рассеянности уронила в сад. Минуту спустя министр взял из бонбоньерки шоколадную конфету. Ванина отняла у него конфету и сказала смеясь, «Берегитесь, в вашем доме все отравлено так, как хотели вашей смерти». Это я добилась пощады для моего будущего дяди, не желая входить в семью Савелли с совсем пустыми руками. Монсеньор Катансара был очень удивлен. Он поблагодарил племянницу и подал большие надежды на жизнь миссис «Мы договорились», — воскликнула Ванина. «И в подтверждение этого вот вам награда», — заключила она, целуя министра. Он принял награду. Да будет вам известно, милая Ванина. Прибавил он, что я лично не люблю крови. К тому же я еще молод, хотя, быть может, и кажусь вам, стариком, и могу дожить до того времени, когда пролитая теперь кровь запятнает мое имя. Пробило два часа, когда монсеньор Катансара проводил Ванину до калитки своего сада. Когда министр через день явился к папе, немало смущенной попыткой, которую он должен был предпринять, его святейшество сказал ему, «Прежде всего я хочу попросить вас об одном одолжении. Один из фарлийских карбонариев остался приговоренным к смерти. Мысль о нем не дает мне покоя. Надо спасти этого человека». Видя, что папа уже принял решение, министр долго возражал ему и кончил тем, что составил декрет, который папа, вопреки обычаю, сам подписал. Ванина думала, что ей, может быть, и удастся добиться помилования ее любовника, но что его попытаются отравить. Еще накануне мисс Сирили получила своего духовника Бата Кари. Несколько пачек морских сухарей с советом не притрагиваться к казенной пище. Узнав затем, что фарлийских карбонариев перевезут в замок Святого Льва, Ванина задумала увидеться с Мессерили, когда он будет проезжать через Читта-Кастелана,